Глава 2 в а в о с м Гора Муши. Муши. Бог страдания и покаяния. Если человек хочет получить что-то, пройти тяжелые испытания, он идет на гору Муши. Они сами выбирают, какой штраф накладывать на себя. Кто-то брал штрафы, кто-то нет. Но итог был одинаков. Со штрафом или нет, м у ш обрушивал на голову учеников страдания, и они вынуждены были выдержать это. Было три конечных итога: сдаться и уйти, выдержать и получить награду, умереть в попытке пройти испытание. Каждый день был подобен на Аду. Сон Мин открыл глаза. Его тело было тяжелым. Он долго спал, но разум все еще не прояснился. Это из-за чувства усталости. Штраф тяжести накладывался и на его разум. Черт! Ругательства приносили ему хоть какое-то облегчение. Если он не ругался, ему казалось, что его ужасное состояние не станет лучше, и в качестве тяжелых испытаний муж и даст ему тяжелый труд. Но нет, разве жрец не предупредился, он мина, прежде чем он вошел в храм? Они ничего ему не предоставят: ни еды, ни воды, ни крова. Это правда. Само выживание на горе уже было трудным испытанием. Это была суровая среда: слишком холодно ночью и слишком жарко днем. Он достал накидку Джека, но она не сделала ничего, чтобы помочь от ужасной жары и холода горы. Сонмин съежился и открыл сумку. У него все еще хватало хлеба и воды, но он не выживет только с этим. Сон Мин планировал прожить на этой горе еще как минимум два года. Практиканты испытывали трудности и страдали. Награда, дарованная м у ж ь увеличивалась в зависимости от того, сколько времени они тут провели. Он множество раз слышал об этой горе в прошлом, но фактически он здесь ни разу не был. На это не было причины, так он думал. Уже в качестве наемника ему было довольно трудно выживать, а жизнь здесь само по себе является трудным испытанием. Была одна простая причина, почему он пришел: смысла идти в Бехенгеру не было, как и найти место, где он сможет легко тренироваться. Если бы он захотел, он мог остаться в гостинице Джека на следующие два года. Но если бы он так сделал, можно было и не надеяться, что он станет сильнее. Это была авантюра. Он не знал, что получится этой горы. В прошлой жизни слухов о ней было крайне мало. Он слышал о людях, что шли на гору, но не вспомнил никого, кто вернулся бы оттуда. в с ё зависит от меня. Эта возможность отличалась от той, которую он ожидал. Гора Муше, на которой не стоит надеяться на легкую наживу. Для награды нужно вытерпеть немалые страдания. Он взял хлеб. По сравнению со смертью это был пир. Он пытался отработать приемы копья с учетом тяжести тела. Он пытался отработать основы ран на зе и движения небесной техники. Но и тело и копье были тяжелыми. Он будет вынужден использовать ци, чтобы поддерживать его. Так что он быстро уставал. Я устал. Сонмин тяжело дышал. Он думал, что, возможно, выбрал не те штрафы, но было слишком поздно сожалеть. Спустя неделю он в с ё еще не привык к еде. Он думал, что после недели сможет привыкнуть к ее вкусу, но то были глупые надежды. г л у п ы й м у ж и Он не знал, что неприятный привкус может быть настолько разнообразным. Каждый раз, когда он ел, его тошнило. Каждый раз, когда он пил, его тошнило. Мне нужно больше питательных веществ. Это очевидно, поскольку он жил на горе на одном хлебе и воде. Его припасы медленно истощались. И пришла пора охотиться. Сон Мин попытался отвести свое тяжелое тело на охоту. У него ничего не вышло, и это не из-за штрафа, наложенного на его тело. Просто обитающие тут монстры были быстрыми и сильными, оправдывая наименование тяжелого испытания. Когда он потерпел неудачу во второй раз, тап, а рядом с Сон Мином упал камень. Сон Мин, до этого лежавший на земле, повернулся, чтобы увидеть, откуда прилетел камень. Беловолосая женщина смотрела на Сон Мина. Она помахала правой рукой несколько раз и подошла к нему. Сон Мин посмотрел на копье рядом с собой и встал. Никто на этой горе не может причинить вред другому. Таково правило. Девушка попыталась говорить, но он ничего не слышал. Сонми наклонил н голову, и девушка вздохнула. Она вынула из за пояса ветки. Я пришла помочь тебе, поскольку ты выглядел ужасно. Девушка написала на земле послание. Такого языка он раньше не встречал, но он понял значение этих слов. Это были слова на общем языке Эрии. Каждый на мире, когда призывается, обучается этому языку. Ты не можешь разговаривать. Мой штраф – это речь. Она быстро кивнула. Я наблюдала за тобой несколько дней. Если продолжишь том же духе, ты умрёшь. Я умру? Не сбалансированная еда. Твое тело тяжелое. Это твой штраф. Да. Твое тело стало слабым из-за недостатка хорошего баланса, и оно тяжелое. У тебя ничего не выйдет с охотой. Учитывая все это, ты умрешь. Значит, ты хочешь помочь мне? Да. Написала девушка и отпустила ветку. Она почесала затылок и огляделась. Затем она исчезла. Удивленный, Сон Мин попытался найти ее и начал вертеть головой в ее поисках. Павк. До него донесся звук. Олень, которого Сон Мин стремился с л о в и т ь в течение нескольких дней, лежал мертвым на земле. Девушка с т р я х н у л а рукой и подняла оленя. Мастер. Лицо Сон Мина побледнело. Она положила тело оленя возле Сон Мина. Что ты хочешь? спросил Сон Мин. Теперь уже девушка, не понимающая, склонила голову. Тебе что-то нужно? Поэтому ты помогаешь мне? Вновь спросил Сон Мин. На это девушка заморгала и засмеялась. Ну, точнее смеялось ее лицо, звука не было, ее голос был заглушен. Ничего я не хочу, написала она. Я просто помогла тебе, потому что сейчас ты испытываешь трудности. Вот и все. Тем более для меня это не так уж и трудно. Просто жесть доброй воли. Жест доброй воли? Нет, я просто помогаю по доброте душевной. Я добрая. Написала она и улыбнулась. Тут нечего говорить. Мне ничего не стоит поймать монстра. Я быстрая. Это было не так-то просто. Сон Мин был близок к первому уровню, но даже так он не сумел уследить за ее движениями. Олень был далеко. Она двигалась так быстро и убила оленя. Значит, девушка была великим мастером. Я живу поблизости, я часто вижу тебя. Я расстроюсь, если умрут мои соседи, поэтому я тебе помогаю. И в будущем? Если тебе это нужно. Это п у с т я к Но ты должен пытаться сделать это самостоятельно. Посоветовала она. Сон Мин удивленно кивнул. Не жест доброй воли, но по доброте душевной. Помогать просто из-за того, что она добрый человек. Сонмин такого никогда не встречал. Как тебя зовут? Пэк Суго. Она написала свое имя. Это имя. Его лицо побледнело. Ему было известно это имя. Безмолвная вспышка Пэк с о г о На протяжении 13 лет это имя было известно почти всем и каждому. Но когда он умер, ее уже не было в живых. Через восемь лет она умрет. е ё убьет маленький пегас Виджихён. Прошло три недели с момента встречи с Сого и месяц с момента прибытия на гору. Сон Ми н обратил внимание на практикантов, которые жили на этой горе. Как и сказала с о г о она была хорошим человеком, к о т о р а я в о з н и к л а из ниоткуда, чтобы помочь Сон Ми. н у Прозвище безмолвная вспышка ей определенно подходило. У тебя весь м а с к в е р н ы й штраф. Написала она на земле. Страдание это тяжело. Лишиться наслаждения от еды – это одно из худших соглашений. Твое кажется очень простым. Это не так. Я п р и в ы к л а к этому, но меня все равно раздражает необходимость писать на Земле. Написав эту фразу, она выглядела раздраженной. Тем не менее, это все же лучше, чем то, что сейчас переживал Сон Мин. Все еще трудно охотиться? Тело совсем тяжелое. Твой уровень скоростного навыка слишком низкий. У тебя не молодцы, но как насчет того, чтобы с п е р в а попробовать улучшить твой скоростной навык? Поинтересовалась она у него. Сонмин тоже думал об этом. Он кивнул головой. А кроме нас двоих на этой горе больше никого нету. Куда уж там. Она покачала головой. Самый долгий задержался здесь один год. Ты знаешь, штрафы складываются по мере того, сколько ты тут остаешься. Когда я достигла срока в полтора, мне добавился еще один. Это твоя левая рука? Сон Мин посмотрел на ее левую руку. Все эти три недели, сколько бы он ни видел ее, она не пользовалась своей левой рукой. Верно, все чувства, что были в ней, полностью пропали. Я ее теперь вообще не чувствую. Она горько улыбнулась. Думаю, в долгосрочной перспективе это не хорошо. Если все так продолжится, окрепнет лишь моя правая рука, а это не соответствует балансу. Остальные? Все они проходят через собственные испытания. Честно говоря, никто, кроме тебя, в начале пути не брал сразу два штрафа. Это гораздо сложнее. Но после окончания испытания ты получишь соответствующую награду. Она несколько раз писала и стирала сообщения. Ты хочешь знать про остальных практикантов? Ну, да. Тогда я представлю тебя. Написала с о г о т ь и в н у в головой. Девушка хотела все ему показать. Она положила ветку обратно на пояс и пошла. Сон Мин поволок свое тяжелое тело вслед за ней. Разве ты не можешь обучить меня скоростному навыку? Услышав вопрос, Сого повернула голову в его сторону. Она выглядела ошарашенной и быстро написала на земле: Хоть ей хороший человек, я не могу раздавать свою еду. Но разумеется. Подумал Сон Мин. Он лишь попытался, но все равно было жаль.